Итак, Саттенштейн сидел дома, тосковал по женщине, которая вдруг вообразила себя лесбиянкой. Стены словно давили на него, ему было скучно, и он забыл купить днем упаковку пива из шести банок. И так ему вдруг захотелось этого пива, что он решил выйти из дома. Почему бы не прогуляться несколько кварталов до салуна и не выпить пивка в хорошей компании? И, как знать... «Может, именно там ему повезет? Никогда не знаешь, наверняка!» И вот он сидел и пил, держа бокал левой рукой, потому как правая была забинтована. Ну и кто-то углядел это, наметил себе в жертвы и напал, когда Марк уже вышел, но ударил его слишком сильно. Почему бы нет? «Потому что мне было действительно важно знать, как это произошло!» Если рассуждать таким образом, тогда, конечно, простое совпадение. Судьба, карма, жуткое невезение. И если это действительно так, в том нет моей вины. Я искал номер его телефона и пытался понять, он это или не он, нацарапанный в книжке, тот ли самый, что был записан на клочке бумаги, которую я столь бездумно скомкал и выбросил. Ведь до того, пытаясь связаться с Аттенштейном, я набирал его несколько раз. И вот я набрал его, включился автоответчик. Я слушал голос мертвого человека. Потом повесил трубку и подумал, сколько времени должно пройти, прежде чем кто-то отсоединит эту машину от сети, прежде чем телефонная компания вычеркнет из своих списков этого абонента. Оказывается, ты умираешь не сразу. Не получается. В наши дни ты умираешь постепенно. Не знаю, как долго я просидел в номере, но потом пришла мысль, что не мешало бы посетить собрание. Я посмотрел на часы и понял, что безнадежно опоздал на все дневные. Уже половина третьего, а я так и не пошел на собрание. И во рту после завтрака крошки не было. «Позвони своему наставнику!» — прошептал на ухо еле слышный голосок. Я взялся за телефон и наполовину набрал номер, как вдруг вспомнил, что звоню ему домой, а он в это время должен находиться у себя в лавке. Тогда я попытался позвонить по рабочему телефону, но, видно, ошибся, подошла какая-то женщина. Я извинился, сверился с телефонной книгой, а в трубке звучали частые гудки. Тогда я позвонил Джен. Два гудка, и я повесил трубку прежде, чем она успела ответить. Я позвонил Грегу. Включился автоответчик. Я тут же повесил трубку. Уже и без того оставил ему несколько сообщений. Но что-то заставило меня набрать его номер еще раз, и когда включился автоответчик, Я позволил ему проговорить все нужные слова. А затем, как он предложил мне оставить сообщение после короткого гудка, прорезался механический голос и уведомил о том, что места для записи не осталось. Что ж, тогда это объясняет, почему он не отвечал на мои звонки. Ни на какие-либо другие. Скорее всего, уехал из города, не проверяет посланные ему сообщения. И... Я выбежал из комнаты. Оказавшись на улице, увидел такси на другой стороне улицы. Из машины перед большим жилым домом выходил пассажир. Я окрикнул и бросился через дорогу, уворачиваясь от автомобилей. «Могли запросто погибнуть», — укоризненно заметил таксист. «К чему такая спешка?» Адреса Эгрего я не помнил. Знал, что он живет на 99-й, между 1 и 2 виню на той стороне улицы, что ближе к центру, примерно посреди квартала. Там были четыре дома, они выстроились в ряд и выглядели одинаково, но первый, в который я сунулся, был вторым справа, и я увидел его имя на табличке под одной из кнопок. Я позвонил, и никто не ответил, впрочем, иного я не ожидал. В самом низу колонки под одной из кнопок висела табличка, с надписью «УПР», дающей основание предположить, что управляющий этим домом страдал дислексией. Я нажал кнопку. Ничего не произошло. Нажал снова. Ни ответа, ни привета. Позвонил в несколько квартир на первом этаже. И тут, наконец, кто-то подошел и спросил, кто я такой и что мне надо. Я вспомнил про запах мышей. «Мышки есть!» Я из санитарной эпидемиологической службы. И меня тут же впустили. Я стал подниматься по лестнице. Мышиный запах был еле уловим. Я бы и не заметил, и не догадался, если бы не вспомнил наш с Грегом разговор. Запах мышей, вареной капусты, мокрой собачьей шерсти и чеснока. На площадке дверь в одну квартиру была приоткрыта. На пороге стояла и хмуро смотрела на меня женщина. Если я крысолов, где мое оборудование, и почему я не в спецодежде? Но не успела она спросить, как я выдернул бумажник, раскрыл его, потом приподнял руку и указал пальцем наверх. Она пожала плечами, вздохнула, вернулась в свою квартиру. и Я услышал, как она захлопнула дверь и заперла ее на засов. Я преодолел еще три лестничных пролета и подошел к двери в квартиру Грега, нажал кнопку, услышал, как внутри заливается звонок, а затем, поняв, что никто открывать не собирается, постучал, словно от этого был какой-то толк. Подергал за ручку. Дверь была заперта. Разумеется, она и должна быть заперта. Проводить время на острове Файер уже слишком поздно, не сезон. Но имелось немало других мест, где можно провести уикенд. К примеру, Киуэст или Саут-Бич. Или же какой-нибудь скромный, но вполне приятный курорт на Каймановых островах или Багамах. И, разумеется, он, отправляясь в путь, запер за собой дверь. И вообще, что я здесь делаю? Я не перезвонил человеку, который мог оказаться другим Марком, не тем, кого убили во время уличного грабежа. И вот, чтобы хоть как-то оправдать свое бездействие, я рванул теперь на другой конец города, обманом проник в здание. И не пора ли развернуться и отправиться домой? Я попытался открыть дверь кредитной карточкой. Если она не заперта на щеколду, если меня отделяет от вторжения в квартиру простой пружинный замок, тогда, пожалуй, получится. Я провозился минуты две, и убедился, что это не тот случай. Дверь заперта, мне ее не открыть и уж тем более не выбить. И вдруг я почувствовал что-то, уловил какой-то запах. Может, все же показалось? Я встал на одно колено, низко наклонил голову. Между полом и дверью был зазор примерно в четверть дюйма. Достаточно, чтобы увидеть свет, если в квартире он включен. Ни мышами, ни капустой не пахло. Мокрой собачьей шерстью с чесноком тоже. Я уловил запах, заставивший меня отскочить от двери, слететь вниз по лестнице, выбежать на улицу и опрометью помчаться по ней в поисках телефона-автомата. Глава тридцать первая. «Когда видишь нечто в этом роде», — заметил Редмонд, Первым делом хочется разрезать ремень и снять его. Просто бессердечно было бы оставить его так. Ты гуманно поступил, вызвав полицию, но создал нашей криминалистической лаборатории кучу проблем. Да стоит только открыть окно, как на улице все в обморок попадают. Словом, плохи наши дела. Он все же открыл все окна, и дышать стало немного легче. Когда управляющий отпер нам дверь, В нос ударила страшная вонь, и мы вошли в нее, и запах этот был столь невыносим, что я возблагодарил судьбу за то, что не успел сегодня пообедать. Если не считать запаха, в гостиной было все по-прежнему, идеальный порядок, в кухне тоже идеальная чистота и порядок, за исключением недопитой чашки кофе на блюдце той же расцветки. Грег Стилман находился в спальне. Из одежды на нем не было ничего, кроме трусов бело-голубую полоску. Вокруг шеи обмотан черный кожаный ремень. Широкая медная пряжка еле виднелась. Настолько распухло горло. Другой конец ремня был перекинут через дверь плотиного шкафа и терялся где-то там, в его глубине. Сама дверь была плотно прикрыта, чтобы удержать его на месте. Рядом на боку. Валялся складной стул, очевидно, перевернулся, когда Грек оттолкнул его ногой. «Никто бы ни за что не стал поступать так», — заметил Редмонд, имея хоть малейшее представление о том, как, черт возьми, они потом будут выглядеть или пахнуть. Лицо распухло до неузнаваемости, жилы на шее вздуты, кожа посинела, желудок и кишечник опорожняются автоматически. Ядовитые газы образуются во внутренних органах и находят путь наружу. Плоть гниет. «Вот сукин сын, бедолага!» — пробормотал Редмонд. «Страшно не хочется оставлять его здесь, висящим на ремне. Но ему уже все равно, снимем мы его или нет». Эксперт-криминалист считал, что кончать жизнь самоубийством таким способом — последнее дело. «Потому что ты умираешь не сразу» а долго и мучительно, — пояснил он, — и в полном сознании. Крутишься вокруг своей оси, как форель на леске, и уже слишком поздно, чтобы передумать. Вот, посмотрите сюда, на дверь. Видите отметины? Это он брыкался. Можно принять таблетки, заснуть и больше не проснуться. А если вдруг человек передумал, когда уже проглотил их? У него, как правило, есть время вызвать неотложку, чтобы врачи промыли ему желудок. «Или же просто засунуть в рот ствол и пальнуть, по крайней мере, быстро?» «Да, просто зрелище потом неприглядное. Все забрызгано кровью и мозгами», — кивнул медэксперт. «Но если не тебе убирать, то какая разница?» «Мне?» — откликнулся Редмонд. «Нет уж, пожалуйста. Избавьте меня от этого, ладно? Лично я не собираюсь совать в рот пушку». «Вы ведь не курите? Нет? Я бросил несколько лет назад!» — вздохнул Редмонд. «Но когда сталкиваюсь с чем-то подобным, жалею, что не курю, и страшно не хватает сигары. Примерно фут длиной и дюйм толщиной. В самый раз, чтобы отбить этот жуткий запах!» Мы сидели в изумрудной звезде, баре на второй виню, которую я заметил еще во время первого своего визита в дом Грэга. Барменом здесь работал сухопарый испанец с длинными бакенбардами и тоненькими словно выведенными карандашом усиками редмонд который пил виски с водой когда мы встречались с ним в монастыре, заказал сейчас шотландский виски кэти сарк чистый содового льда думаю он сделал очень разумный выбор но я заказал себе только кока- колу мой первый напарник Заметил я, питал пристрастие к таким маленьким итальянским сигаркам, похожим на обрезки перекрученной веревки. Они продавались в узких картонных коробках, по пять или шесть штук в каждой. Вроде бы этот сорт назывался Денобили, но сам Махафи окрестил их вонючками из Генуи. Сегодня его обвинили бы в оскорблении национального достоинства. Вполне могли, но ему было плевать. Я терпеть не мог запах этих вонючек, но когда нам с ним приходилось сталкиваться с таким кошмаром, как сегодня, он закуривал эту свою сигарку и мне тоже давал одну. Я прикуривал и затягивался. Готов поспорить, вам это нравилось? Во всяком случае, помогало. Редмонд приподнял свой стакан, посмотрел через него на свет лампы над головой. Что пытался там разглядеть, непонятно. Я и сам так часто делал, не знаю почему. И записки не оставил, пробормотал он. Нет, у меня сложилось впечатление, он не из тех, кто будет оставлять посмертные записки. Впрочем, вы знали его лучше, чем я. А у меня впечатление, что он был не из тех, кто станет кончать жизнь самоубийством, заметил я. Все принадлежат к этому типу, возразил Редмонд, но фокус в том что большинство так и не решается. Возможно, мой отец покончил с собой. Понимаете, что это значит? Я понимал, но не стал дожидаться ответа. Это означает, что наследственность у меня дурная. Точных цифр не помню, но сыновья самоубийц гораздо чаще сводят счеты с жизнью, нежели остальные люди. Однако это еще не означает, что у них нет выбора. Нет. Он отпил глоток. «У меня этот вопрос пока не стоит, но будь у меня выбор, что бы я сделал?» Он усмехнулся. «Попробуйте задаться этим маленьким вопросом хотя бы несколько раз. Увидите, куда это вас заведет. Так что давайте рассмотрим другие вопросы. Когда вы с ним виделись в последний раз?» «Точно не помню», — ответил я, «но по телефону говорили в последний раз в субботу». «Да, я прослушал записи на его автоответчике». «Начали поступать в понедельник утром. Что сказал медэксперт? Вроде бы два дня». «Вроде бы да». «Запросто можно сойти с ума, слушая эти сообщения». «Вы должны были их слышать. Стояли всего в нескольких футах». Звонили в основном друзья и знакомые по обществу анонимных алкоголиков. «И еще какая-то женщина описывала ювелирное украшение, которое хотела отдать ему починить». «Невероятно!» Она не умолкала ни на секунду, говорила о размерах, о материалах, о том, всем и этом. Потом стала спрашивать, когда может подъехать и показать эту цацку ему. Сама не понимаю, зачем описываю вещицу так подробно, заявила она в конце. Меня так и подмывало позвонить этой дамочке и сказать, что я тоже не понимаю. Большую часть ее болтовни я пропустил мимо ушей, а я все ждал. Когда она скажет что-то существенное. Но потом звонили несколько человек, говорили ему, что решили завязать с алкоголем. Сегодня, говорили они, выходит, могут снова запить завтра. Понимаете, о том, что случится завтра, не знаешь, пока оно не наступит. А вам надо заниматься тем, что происходит сегодня. Имеет смысл. Но почему они говорили ему все это? Просто хотели излить душу? Так что ли? Не совсем. — ответил я. — Думаю, то были его подопечные. А Грег являлся их поручителем и наставником. Прежде их называли голубями, — пояснил я. Некоторые старомодные типы до сих пор так называют, но потом сочли, что слово «голубь» оскорбительное. — Потому что голубь — грязная птица. Пищит и летает, и гадит тебе прямо на голову. Тогда, наверное, поэтому... И записки не оставил. Снова вздохнул Редмонд. «С другой стороны, дверь была заперта изнутри. И когда Рафаэль, вроде бы и так его зовут? Кажется, да. Так вот, когда он открывал ее для нас, то повернул ключ дважды. Сперва приподнял задвижку, потом выдвинул из паза. Так что если кто-то и помог Грегу свести счет с жизнью, он не мог выйти и просто захлопнуть дверь за собой. Ему бы пришлось воспользоваться ключами». — Вполне возможно, но откуда нам знать? Впрочем, нельзя исключать ни того, ни другого. Там был еще один замок, уточнил я. Большой такой фирмы Фокс. В полу пас, в него вставляется стальная пластина, потом она блокируется и держит дверь. — Короче, хозяин квартиры решил отгородиться от мира, — пробормотал Редмонд. — Если он действительно не хотел, чтобы его беспокоили, почему не запер дверь на этот Фокс? С другой стороны, вроде бы он людей не чурался, вон сколько ему звонили. Но все же отгородился на то время, пока ему надо было осуществить задуманное, и конец. Конец ему и всему остальному. Допустим, он поступил именно так, поскольку не вижу фактов, говорящих об обратном, задумчиво произнес Редмонд. Почему он сделал это, если не считать, что он алкоголик и гомик? «На мой взгляд, это достаточно веские причины, но, может, вам известны другие, более специфические?» «Он винил себя в смерти Джека Эллери. Это еще почему?» «Я вкратце описал процесс, необходимый для преодоления восьмой ступени».